Глава 15. Лагуна в огне. С самого дня трагического события на Рифе, шесть лет назад, в душе Эмилины Лестренж назревало что-то, что можно назвать, если хотите, недоверием. Она никогда не была очень умна, но ум ее был из тех, которые доходят до великих истин инстинктивно, как бы наитием. Великие истины могут жить в душе человека, неведомо для него самого. Он действует или думает так или иначе по наитию. Другими словами, действия его и мысли являются плодом самого глубокого рассуждения. Когда мы научились называть бурю бурей, смерть смертью и рождение рождением, когда мы изучили букварь и анатомию и законы циклонов, мы уже наполовину ослепили себя. Мы загипнотизировали себя словами и именами. Мы научились думать словами и именами вместо идей. Бури на острове бывали и раньше, и вот что Эмилина помнила о них. Утро было ясным и счастливым, никогда не было такого яркого солнца или такого приятного бриза, или такой мирной голубой лагуны. Затем, с ужасающей внезапностью, как будто наскучив притворяться и обезумев, чтобы показать себя, что-то затемнило солнце, с воплем протянул руку и опустошило остров, сбило лагуну в пену, повалило деревья и убило птиц. И одну птицу оставляла, а другую забирала. Одно дерево уничтожало, а другое оставляло стоять. Ярость этого бедствия была менее страшна, чем его слепота и безразличие. Однажды вечером, когда только что зажглась последняя звезда и ребенок уже спал, Дик вернулся с берега и позвал Эмелину. «Иди посмотри», — сказал он. Ещё издали Эмелина заметила, что с лагуной творится что-то необычное. Она казалась бледной и плотной, наподобие серого мрамора, испещренного черными жилками. Но, подойдя ближе, становилось ясно, что тусклый серый вид не более как обман зрения. Лагуна горела, как в огне. Фосфорический свет проник в самые ее недра. Каждая ветка коралла преобразилась в факел, каждая рыба — в подвижный фонарь. Набегающий прилив, приводящий в движение воды, заставлял всё сверкающее дно лагуны двигаться и дрожать — а крошечные волны лизали берег, оставляя за собой как бы раи светляков. «Смотри!» — сказал Дик. Он встал на колени и погрузил руку в воду. Погруженная часть светилась, как факел. Эмилина видела ее так ясно, как если бы она была освещена солнечным светом. Потом он вынул руку из воды. Она казалась покрытой огненной перчаткой. Они и раньше видели фосфорисцирование лагуны. Действительно, в любую ночь можно было наблюдать за проплывающей рыбой, похожей на серебряные слитки, когда луны не было. Но это было что-то совершенно новое, и это было завораживающе. Эмилина опустилась на колени, смочила руки, сделала себе пару фосфорных перчаток, вскрикнула от удовольствия и засмеялась. Это было удовольствие — играть с огнем безопасности обжечься. Затем Дик потер лицо водой, и оно засияло. «Погоди!» — вдруг крикнул он и, побежав к дому, принёс с собой Хана. Он передал ребёнка Эмилине и отвязал шлюпку. Окунаясь в воду, вёсла превращались в серебряные полосы, и проходили рыбы с светящимся хвостом, как у кометы — Каждая шишка коралла была лампой, превращавшей лагуну в бальную залу. Даже Ханна на коленях у Эмелины и тот кричал и ворковал от восторга. Они высадились на риф и прошлись по ровной площадке. Море было белым и ярким, как снег, а пена походила на огненную изгородь. Пока они стояли, созерцая это необыкновенное зрелище, внезапно, почти так же мгновенно, как выключение электрического света, Фосфоресценция моря замерцала и исчезла всходила луна когда ее лик выплыл из за линии воды в небольшом облачке лежащей на горизонте он показался им красным свирепым и омраченным налетом дыма как лик джинна